«Шарлотта», фильм, который сняли, чтобы показать день из твоей жизни, был последним козырем, который предложила Марин жюри присяжных. Эмоциональный ответ холодным грубым фактом представленным актуарием касательно того, во сколько обходится содержание ребенка с ограниченными возможностями в стране. Казалось, прошли годы с тех пор, как съемочная бригада ходила за тобой по школе, и, честно говоря, я волновалась за результат – если жюри посмотрит на наш обычный день и не найдет никаких отличий от всех остальных. Марин сказала, что позаботится о том, что презентация была в нашу пользу. Как только на экране появились первые кадры, я поняла, что мне не стоило волноваться. Обработка творила чудеса. Все началось со снимка твоего лица, отраженного в окне, сквозь которое ты смотрела. Ты не говорила, но этого и не требовалось. В твоих глазах застыла самая настоящая тоска. В кадре появилось окно, потом камера нацелилась на твою сестру, катавшуюся на коньках по пруду. Затем раздались первые аккорды песни, когда я села на колени, чтобы перед школой пристегнуть твоя артеза потому что ты сама не могла дотянуться. Спустя мгновение я узнала песню «I hope you dance». В кармане у меня завибрировал телефон. В зал суда не разрешалось приносить телефоны, но я сказала Марин, что мне нужно быть на связи на всякий случай. На этом мы и договорились. Я сунула руку в карман и посмотрела на экран. Узнать, кто звонит. «Дом», — прочитала я. «На экране проектора «Ты была в классе», другие дети обходили тебя, словно косяк рыб, выполняя что-то вроде паучьего танца в кругу, пока ты сидела неподвижно в инвалидном кресле». «Марин», — прошептала я. «Не сейчас». «Марина, мне звонит телефон». Она наклонилась ко мне. «Если вы возьмете телефон вместо того, чтобы смотреть фильм, жюри присяжных решит, что вы бессердечная». Я подложила руки под колени, все больше и больше нервничая. «Может, жюри решит, что я не могу смотреть?» Телефон перестал вибрировать, но через секунду начал снова. На экране я видела тебя на физиотерапии, дошла вперед к мату, закусив губу. Телефон снова завибрировал. И я чуть ли не вскрикнула. «А что, если ты упала? Что, если медсестра не знала, что делать? А что, если это серьезнее обычного перелома?» Я услышала позади себя всхлипывание. Женщины открывали сумочки искали салфетки. Я видела, как привлекли внимание судьи твои слова, твоё эльфийское личико. Телефон снова зажужжал. Электрошок для моего организма. На этот раз я достала мобильник из кармана и увидела сообщение. Спрятала телефон под столом, и открыл сообщение. у «Уиллоу плохо. Помоги!» «Мне нужно уйти», — шепнула я Марин. «Через пятнадцать минут. Нельзя сейчас отступать!» Я снова посмотрела на экран, и мое сердце бешено застучало. «Плохо? Как? Почему медсестра ничего не делала? Ты сидела на мате, по полягушачьей сложив ноги. На тобой висело красное кольцо. Ты поморщилась, потянувшись к нему. «Можем мы остановиться?» «Давай же, Уиллу, я знаю, что ты сильнее этого. Обхвати кольцо и сожми». Ты постаралась ради Молли, но по твоим щекам застроились слезы, а из груди вырвался резкий вскрик. «Прошу, Молли, можно мне остановиться?» Телефон снова завибрировал. Я накрыла его ладонью. А потом на мать рядом с тобой появилась я, взяла на руки, покачала и сказал, что все улажу. Если бы я обратила внимание на окружающих, то увидела бы, что все женщины в жюри присяжных рыдали, а также несколько мужчин. Я бы увидела телевизионные камеры, которые снимали это и готовили для вечерних новостей. Я бы увидела, как судья Геллар закрывает глаза и качает головой, но как только экран потух, я сорвалась с места. Все смотрели на меня, пока я бежала по ряду, распахивая двойные двери. Возможно, люди решили, что меня приполнили эмоции, или я не могла смотреть на тебя в цветном кино. Как только я протолкнулась мимо судебных приставов, то нажал на кнопку вызова на телефоне. «Амелия, что случилось?» «Она истекает кровью!» В истерике рыдала Амелия. «Повсюду кровь! Она не двигалась и...» Вдруг на линии раздался незнакомый голос. «Это миссис Укиф?» «Да». «Я халчен сотрудник отделения неотложной помощи». «Что с моей дочерью?» «Она потеряла много крови, это все, что мы знаем». «Можете подъехать в больницу Портсмута?» Не знаю, успела ли ответить «да». Я даже не попыталась что-то сказать Марин. Просто побежала через холл, вылетела из дверей, протолкнулась мимо репортеров, застав их врасплох. А они вовремя устремили свои камеры на женщину, которая бежала из здания суда и направлялась к тебе.